Глава 39. Я щёлкаю кнопкой чайника и достаю чашки. Дети только уснули почти одновременно. Сажусь на стул и впервые за весь день выдыхаю, чувствуя, как на самом деле устала. Наконец, появилось время об этом подумать. «Давай я за тобой поухаживаю». Дина выкладывает на тарелке еду, которую недавно принёс курьер. «После того, как Олег нас привёз, я ни на минуту не присела». Давала показания, писала заявление, долго была на телефоне с адвокатом Тараса. Сейчас небольшая передышка, а завтра снова в бой. Спасибо, что осталась и помогла. Утром наберу Марфу Васильевну, хотя она недавно после больницы, и нагружать её сразу тремя детьми не хотелось бы. Но после сегодняшнего доверия уже никому нет. Пока не представляю, как я приведу домой постороннего человека. Я помогу Эва, и с центром тоже. Там, скорее всего, отныне будет тишина, без приёмов. Ещё недавно мы с тобой боялись повторения участи Шумиловской клиники, а у самих ещё хуже скандал. Ну, не хуже. Все живые, слава богу, хотя и не без потерь. Вскипятив воду, чайник щёлкает, и в этот момент будто что-то щёлкает и во мне. Слёзы сами собой наворачиваются на глаза. Внутри столько всего, и страха, и других эмоций, и непонимания. Словно сено напихали и подожгли. «Эва!» Дина замечает поток слёз, льющийся из моих глаз. Ты чего? Это все усталость. Эмоции, их нужно выплеснуть. А времени на это не так много. Завтра снова встречаться с адвокатом, ехать в центр и еще быть мамой. Я представляла развязку этой истории иначе. Да, хотела сама растить Элину вместе с Кириллом, но слишком больно. Дина обнимает, а я не могу перестать плакать, и до сих пор не могу поверить, что дочь теперь со мной. Однако какая высокая цена! Я просто мамой хотела быть! Было навязчивое желание снова пережить те чувства. Мне и донор был не нужен, потому что, оказывается, я хотела ребёнка от Тараса. Хотела закрыть гештальт, исцелиться. Но к чему это привело? Ульяна в розыске, Ангелины тоже след простыл. Тарас за решёткой, а я с двумя детьми. Произношу, заикаясь. тш успокаивает Дина. «Я, наверное, полчаса не в состоянии остановиться. Говорю и плачу, плачу и говорю, пока не наступает опустошение». Мы с Диной ужинаем, пьём чай. Потом я иду в детскую, где спят в одной кроватке Элина и Кирилл. Завтра привезут ещё одну, а пока так. И от этого глаза снова становятся влажными. Беру телефон и делаю снимок. Как только разрешат увидеться с Тарасом, покажу ему. Дочь и сын будто близнецы, королевская двойня. Кирилл чуть крупнее, но он и родился раньше. Сон не идёт. Любуясь детьми, я вспоминаю всё, что произошло в моей жизни. Чего я лишилась, что приобрела. И ничего, кроме всепоглощающей нежности, в это мгновение не испытываю. Тяжёлая потеря теперь навсегда осталась там, в прошлом. Засыпаю под утро и, по ощущениям, минут на пятнадцать. Потом подрываюсь от детского плача. Элина уже бодрствует, и я тут же встаю, беру её на руки, чтобы не разбудила Кирилла. Иду на кухню, чтобы приготовить смесь, и там мы с дочкой встречаем наш первый рассвет вместе. Пока подогревается вода, я смотрю в окно. Целую крохотный, аккуратный носик Элины и снова умираю от нежности. С Кириллом было так же. Я родила его поздно ночью, вырубилась на пару часов, а когда проснулась, в палату заливали первые лучи солнца. Прижав к себе сына, я нашептывала ему, как люблю его, как счастливо, что он теперь у меня есть, и просто не верила в своё счастье. Элина внимательно слушает, и не получается отделаться от мысли, что такой же ласковой с малышкой была Ангелина. И как она смогла так легко отказаться от дочери? Или нелегко? Господи, поскорей бы о ней забыть. Но не выйдет, пока у Тараса серьёзные проблемы. Адвокат сказал, что ему грозит до 10 лет лишения свободы. И если так? Нет, я не хочу об этом даже думать. Кормлю Элину, укачиваю, и она ещё ненадолго засыпает. Зато просыпается Кирилл. Улучив свободную минутку, я гуглю, как наладить режим для близнецов и выписываю в заметке лайфхаки. Вскоре на кухню ураганом влетает света. Тут же заглядывают в переноску, трогают Кирилла за ножку и целуют в щёку. «А Элина проснулась?» и Ещё спит. «Уже нет!» В дверях появляется Дина с малышкой на руках. «Имя, конечно, интересное подобрали. Ты не спрашивала у Тараса, кто выбирал?» «Он сам». Я подхожу к ней и глажу Элину по щечке. Дочь выглядит довольной и с любопытством за всем наблюдает. «Какие планы на день?» С адвокатом увидеться, это первоочередное. Потом в центр заехать. Так что у нас с вами насыщенный день. Придётся мне, наверное, и впрямь подумать о вакансии няни. Тебе она нужна. Хоть своих детей нет, но я ответственная, быстро обучаюсь. Шутит Дина. Или всерьёз говорит, не знаю. Точно, Марфа Васильевна, вспоминаю я. Позвоню ей и предложу тебя. Проведёте с ней собеседование. Ещё чуть-чуть позволяю себе насладиться утренними минутами в кругу детей. Потом мы собираемся и идём на прогулку, а оттуда едем к адвокатской конторе. На столе у Юрия Леонидовича завалы бумаг, и посреди этого вороха маленькая чашка кофе. Он делает глоток и снова листает документы, что-то смотрит, не торопится отвечать. А мне нужны факты, хоть какие-то зацепки, чтобы вытащить Тараса. «Мой муж вёл бизнес честно, он бы не стал рисковать», — подаю голос. «Надо найти тех, кто его подставил, и наказать, нельзя медлить». Юрий Леонидович отрывает взгляд от бумаг. «Как я уже говорил, подставили его очень грамотно. Совпадений слишком много. Делу дан ход. И все факты против Тараса. Бывшая жена, Крайнов, бухгалтер компании все исчезли», — задумчиво произносит он. «Это, конечно, зацепка, но доказательной базы мало». «И что делать?» «Что делать?» — вздыхает Юрий Леонидович. «Я как раз и выстраиваю линию защиты, поднимаю всё по горячим следам». Завтра суд по избранию меры пресечения, будем просить домашний арест. Но следователь активен, дело громкое. Банки тоже заинтересованы в установлении истины. И Новиков на нашей стороне, я сегодня с ним встречался. Он тоже пострадал, часть его активов выведена. Крайнов оказался нечист на руку. Может, и ваш муж вел бизнес на грани, но я уверен, что он не вор. Однако найти убедительные доказательства, чтобы основными фигурантами стали подставившие его люди, почти нереально. Думаю, вы это и сами понимаете. То есть сделать ничего нельзя? Крайнего в любом случае назначат. Кто-то же должен понести ответственность. Пока что это ваш муж. От адвоката я выхожу с огромным желанием закурить, хотя до этого дня и не пробовала. А ещё хочется набрать Крайнова. Потому что в голове не укладывается, что он оказался способным на такую подлость. А впереди ещё рассмотрение серии заявлений на мой центр и суды. Кошмар. Как со всем этим справиться? Может, как Ангелина, Ваня и бухгалтер Тараса сбежать из России и самому Тарасу организовать побег. Сев на лавочку, я жду Дину и Олега, которые гуляют неподалёку с детьми. Выход должен быть. Обязательно. На ближайшее время главное дождаться суда. Возможно, Тарасу повезёт, и ему изберут домашний арест. А там, глядишь, он подключится, и вместе мы что-нибудь придумаем. Боже, как же тяжело разруливать проблемы в одиночку. Но я хотя бы уже не тону в эмоциях и чувствах, как вчера и в голове зреет план. Юрий Леонидович сказал, что Новиков тоже пострадавшая сторона. Надо будет позвонить Ксении и узнать детали. Союзников много не бывает. А ещё наберу Таранова. Такой же весь из себя друг был, а теперь что? Слился, как и его сестра?